Глава 12. 29-й год. 9-е число третьего месяца. Пятница. Порто-Франко. Несколько дней прошло в суете, довольно разнообразный. Ей работой занимался и внюхивал места обитания Михалыча и его братвы, и постучался в женскую лигу, которая направила уже заранее гневное письмо в Департамент общественного здоровья. А в четверг с утра произошло две вещи. Китайское представительство дало мне список поставщиков сырья с примерными ценами и точными адресами, и еще мне позвонил некий Тимир Фархадович, судя по голосу человек немолодой, который на русском без всякого акцента представился технологом нужного профиля. «Мы встретиться можем?» — спросил я первым делом. «Конечно, можем. А зачем я тогда звоню?» — отозвался он. «Куда мне подъехать?» «Знаете овальную площадь? Вот на ней кафе «Мока». Я буду внутри сидеть, серая рубашка в клетку, мне лет сорок на вид». «Хорошо, я могу минут через 15 быть. А я уже здесь, так что жду». Тимир Фархадович. «Русский идеальный. Откуда может быть? Если я в своих подозрениях прав, то мне повезло». Я успел выпить еще чашку кофе к тому времени, как в кафе зашел невысокий худощавый седой смуглый человек с лицом среднеазиатского типа. Я помахал ему рукой и поднялся навстречу, сразу протягивая руку. «Присаживайтесь, меня Александр Баринов зовут». Я вытащил из кармана визитку и отдал гостю. «А вы технолог?» «Я химик, в общем-то, профильный кандидат наук», — чуть улыбнулся тот. «Но работал и технологом, а могу на этой теме кем угодно. Всю жизнь занимался, пока все это не нужно мне стало». «Кофе? Что-то еще?» «Мне бы чаю хорошего», — он засмеялся. «Но здесь его не найти». Вот как раз тут и найти, он привозной, из-за ленточки. Тогда точно не откажусь, — покачал он головой. Уговорили. Я сам сходил к стойке, попросив чаю для гостя, затем, вернувшись, спросил. Вы здесь давно на Новой Земле, в смысле? Года четыре. В разных местах жил, больше на той стороне залива. Работал на хлопке, но хочу теперь сюда перебраться. Почему? Даже странный вопрос немного, — он усмехнулся. Там не очень хорошо жить. Все стало слишком... «Исламским. Назой ли вы исламским? А я все же из Ташкента. Вполне обычно был город. Еще выбор был между Китаем и Конфедерацией, но в Китае жить может быть еще сложнее, А насчет Конфедерации... В общем, ваше объявление оказалось кстати. Что вы хотите сделать?» Я полез в сумку, достал бело-голубую коробку и выложил на стол. «Мне нужно повторить вот это. Один в один. Можно чуть и заменить, чтобы совсем не наглеть. И главное...» воспроизвести верхний слой. И еще я попросил бы вас, Тимир Фархадович, держать это в секрете». «Я понял», — кивнул он. «И лучше просто Тимир, если и я к вам просто по имени». Он полез в карман и вытащил маленький пирочинный ножичек. «Но мне все же проще по имени-отчеству. Как вас по отчеству?» «Василич». «Вот тогда я и буду вас Александром Васильевичем звать». Через пару минут рассматривания на свет пощелкивание пальцем и даже подсвечивание таким же маленьким фонариком, технолог сказал, «Ничего сложного. В верхнем слое чуть больше вискозной ваты и все. И способ намотки своеобразный. Обычно вообще ничего не мотают, но здесь именно намотали и прессовали уже потом. Могу это сделать, не вижу никаких проблем». Я прочувствованно посмотрел ему в глаза, затем сказал, Чтобы вам это сделать, мне сначала надо пробить финансирование, а для этого закончить бизнес-план. Давайте я его вам дам, а вы туда добавите то, что знаете. Я заплачу вам как раз за разовую консультацию. И если нам одобрят кредит, то вы сразу можете считать себя нанятым на работу. Как у вас сейчас ситуация? Ну, не очень, если честно. Тимир Фархадович скромно улыбнулся. Я работал на турецкой территории, но мне не заплатили за последние месяцы. Обманули. Хватило денег только сюда добраться, но несколько дней я продержусь. А живете где? В бюджетном дорме на 17-й Юго-Западной. Бюджетный дорм. Это бесплатно, но самый низ из низов. И адрес промзоны. Жуткая общага, насколько я знаю. Знаете что? Меня осенила одна идея. Допивайте чай и поехали. Куда? Дело есть. Через 20 минут мы были уже у меня в квартире. «Мы с товарищем на двоих сняли, но он съехал, так что та спальня свободна», — показывал я. «А меня даже ночью здесь не бывает. Личная жизнь, так сказать. И вот ключи от Махиндры. Она нам как раз для работы нужна будет. Заберите свои вещи, везите сюда. И вот это». Я читал две стикю, «Просто на первое время. Осваивайтесь». «Не то чтобы я посторонних дома люблю. Нет, совсем не люблю. Я люблю жить один и чтобы рядом ни души». Мне даже с женщиной жить вместе сложно. И со славой делить жильем мне было не очень приятно, не говоря уже о незнакомом молодом узбеке. Но он мне нужен. Очень нужен. И чтобы его не отпустить до того, как начнется работа, я потеснюсь. Ничего страшного. Буду считать, что у меня тут офис, а в нем иногда спят. Тем более, что компания зарегистрирована на этот адрес. А сам попробую ночевать у Аниты. «Я даже не знаю, что сказать», — Тимир Фархадович развел руками. «Не надо ничего», — отмахнулся я. «Потом скажете, когда дело запустим». Можно сказать, да, я понимаю, что мне теперь будет трудно сбежать и уйти к конкурентам, но можно этого и не говорить. Просто я твердо решил, что этого химика я из своих щупалец не выпущу. «Занимайте комнату, Сетинес будет а нога у вас, лэптоп есть?» «Да, одно из немногого, что сохранилось». Он опять скромно улыбнулся. «Пришлось многое продать, чтобы оттуда уехать, но компьютер остался». «Тогда подключайтесь, пароль дам. Так, что еще?» «Ладно, оставляю вас здесь. Просьба как можно быстрее закончить с бизнес-планом, а мне придется ехать к китайцам смотреть товар». «Надо вдвоем ехать. Без меня не стоит», — покачал он головой. «Там много тонкостей, от этого многое же зависит. И да, по химикатам то, что я успел глянуть. Что?» К пероксиду и силикату натрия при отбеливании нужно еще стабилизаторы добавлять. Тогда расход химии упадет чуть ли не в два раза, а волокна будут меньше повреждаться. И что за стабилизаторы? Я укажу. Их можно достать здесь, и объемы нужны небольшие, но денег это сохранит много. У турок мы ткань делали. Я все это использовал. Знаете, где искать? Да, я же говорю, что мы их туда, в Турцию, покупали. Тогда займитесь. Так, вот еще деньги. Я опять полез за бумажником. Купите себе мобильный как можно быстрее. И вот ключи от Махиндры. Китайцы дали мне список из шести производителей. Вроде бы с приложением своего сертификата качества, но товар по сертификатам не закупается. Его надо смотреть. А я и смотреть его не умею. Так что новообретенный технолог прав. Ехать надо с ним и никак иначе и разговаривать с поставщиками на месте. И до китайской территории отсюда не ближний свет. По прямой примерно 600 км выходит, то есть больше дня езды с принятой тут скоростью. По местным грунтовкам быстрее 60 почти никогда не ездят, а обычно километров 50 в час держишь, ну и всевозможные задержки и остановки. Ну, полный день. Дальше просто устанешь, и все равно толку от себя не будет. Когда выезжать? Сразу после разговора в банке, потому что к нему я теперь готов. Все цены есть. Расходы есть, все есть короче. Считаю по доставке автопоездами, а если получится морем, то выйдет экономия. Позвонил в департамент общественного здоровья, там обрадовали. Сказали, что проект классифицирован как Essential и что я могу получить копию решения. То есть с этим я уже смогу идти в коммерческую палату, а в банк так уже и сейчас. Думаю, что тут скандалистки из женской лиги сработали, никто не хочет с ними связываться. Сандра правильно все подсказала. Поехал в департамент, забрал копию, оттуда рванул в банк, там узнал, что нужного человека на месте нет, договорился вернуться через три часа. Позвонил Грети Нойман, уточнил, точно ли будет снижена стоимость поставки. Получил подтверждение, поехал в южную промзону, где оставил депозит за аренду. Все официально. Я еще и с технологом два коротеньких контракта написал. На консультационные и его проживание, потому что все надо относить на расходы. И лизинг Махиндера туда же спихну. Если с банком будет 20 на 80, то свои 20 нужно дуть как можно сильней. И тогда это будут не потраченные деньги, а моя доля в финансировании. Забежал домой, узнал, как дела у Тимеров Архадовича, взял его материалы, внес последнюю правку в бизнес-план, после чего рванул в город. Поел в Биерхале, при этом начисто отказав себе в пиве, чтобы не пахло, и уже оттуда рванул в банк. Головной офис банка Ордена располагался возле овальной площади, чуть в переулке. Немалое такое трехэтажное здание, сильно вытянутое, построенное в стиле чуть извращенного кубизма, пожалуй, но интересное. Перед входом стоянка для посетителей, сзади, похоже, для сотрудников. Припарковался и направился в отделанный зеленоватым камнем подъезд. Внутри было свежо, кондиционировано, в операционном зале очередь за красной лентой на столбиках, Офисы правей, за стеклянными стенками. Мне нужна была некая Лаура Караска, которая и обнаружилась на месте. Интереснее было то, что у нее вовсе еще и Дэвид Милбанд оказался. Тот самый, что взялся от имени ордена мои деньги сюда затащить. На ловца и зверь, так сказать. «Дэвид!» — я раскинул руки, словно для объятия, когда тот показался в дверях. «Приятная неожиданность!» «А, Александр!» — он изобразил искреннюю радость. «Приятный сюрприз! Как вы на новом месте?» «Спасибо, неплохо. Но думаю, что у меня к вам вопросов больше, чем у вас ко мне. Какие-нибудь новости?» «Мне проще показать». Он полез в сумку-мессенджер, которую нес на плече. «Минутку». На свет показалась пластиковая папка, а в ней распечатки PDF-файлов. «Узнаете?» Он гордо ткнул пальцем в первый лист. «Как вы и сказали, все ушло в дубайский банк на RBM Limited, а тут уже к нам. Вот проводка, видите?» Я кивнул. Точно с тамошних моих счетов деньги ушли именно тем путем, который я обозначил, но это половина дела, причем меньшая половина. Им бы неплохо еще и поступить на мой счет сюда, но как раз этого я в бумагах не наблюдаю. «И когда начнутся приятные сюрпризы?» — спросил я. «Скоро!» — милбен широко улыбнулся. «Мы выполняем свои обязательства!» Так и ждал, что он добавит что-то вроде «И при этом ожидаем такого же от вас», но фраза просто сгустилась в воздухе, не будучи произнесенной вслух. Но дальше Милбанд сказал. «Я в любом случае хотел вас найти. Приехал по делу, с документами, но как раз намерен был искать. Вы же помните нашу договоренность о срочности?» «Это вы про 10% отката?» — уточнил я. тут чуть испуганно оглянулся, затем кивнул. «Нам надо подписать еще одно соглашение», — сказал он мне громко. «Для этого вы и нужны». «Это какое?» — насторожился я. «Деньги должны сначала поступить на счет промежуточной компании в другой банк. Он по-прежнему говорил тихо и явно старался увести меня в сторону в дальний угол. А та компания уже отправит их вам, удержав комиссию. «Но «Ну, вы дайте мне соглашение почитать, я так сразу и не скажу», — развел я руками. «Мне больше нравится, когда все на мой счет, а дальше я плачу комиссионные по договору». «Здесь очень трудно показать комиссионные, понимаете? У вас договор с банком, все комиссионные учтены, добавить туда что-то еще можно получить проблемы с финансовым контролем». «Ну да, откат штука такая». «Можно придумать другой договор. Есть много способов. Как бы то ни было. Просто дайте мне почитать соглашение для начала. Вот мой мейл и телефон. Я протянул ему визитку. Высылайте в любое время». «Это просто формальность». «Дэвид», — я положил ему руку на плечо. «Все, что меняет путь движения средств, особенно моих личных средств, не может считаться просто формальностью. Если деньги идут сначала к вам, а должны были сначала поступить ко мне, то это уже никак не формальность». «Высылайте договор, я почитаю и немедленно отвечу. И извините, с Караска меня ждет». Я обошел его и направился в офис. Лаура Караска оказалась худой и чутье насатой высокой девицей, одетой в легкий серый полотняный пиджак, сидевший за столом почти что в тон пиджаку. Закрыв за собой дверь, я уселся напротив, раскрыв папку с бумагами. «У меня есть проект, который отнесен к Essential, Департаментом общественного здоровья, поддержан отделом репродукции населения и женской лигой», сразу начал я с главного. «Поэтому я ищу возможности его финансировать». «Бизнес-план вы делали?» «Разумеется. Вот он в распечатанном виде, и могу выслать вам файл в Excel прямо сейчас». Я выложил на стол документ, который заполнил по шаблону самого же банка ордена, скачав его с сайта. «Лучше файл», — сказала она, при этом все же проглядывая листы бумаги. «Я вам сейчас дам анкеты для заполнения и форму заявки. Их надо сделать именно в бумажном виде и подписать. И вам нужно завести электронную подпись. Это делается здесь же у нас, сейчас». Она поднялась из-за стола, направившись к принтеру, и я с удивлением обнаружил, что худой и даже тощий верх соединен в талии с прямо-таки мощными ногами и серьезного размера задом. Нет, не толстым, а скорее мускулистом, но верх и низ тела мисс Караска ну никак друг другу не соответствовали, как от разных женщин запчасти соединили. Низ от, не знаю, конькобежки, а верх скорее от балерины, что ли. И комплексов у нее точно на сей счет не развилась потому что прикрыт зад был очень короткой юбкой. Подозреваю, что и любителей такой комплекции среди мужского населения тут немало. Когда можно ожидать ответ? «Я изучу план, как получу файл, а на следующей неделе...» Она посмотрела в календарь на экране. «Если мне проект покажется обоснованным, я отдам его на кредитный совет. Думаю, что через неделю будет решение. Оформите электронную подпись, чтобы потом было проще с документами», напомнила она. «И чем быстрее заполните формы, тем лучше. Я их прямо сейчас заполню и вам отдам. Так еще лучше». Все. Что я мог сделать, то сделал. Теперь только ожидать... И ехать в китайские края, пожалуй, вот сейчас точно самое подходящее время. Когда? В воскресенье выехать, чтобы в понедельник утром быть готовыми к работе. Об этом я нового сотрудника и оповестил, когда заехал домой, чтобы пересесть на велосипед. Он не возражал, так что решение сочли окончательным. А потом надо будет что-то с жильем решать для него, потому что его присутствие меня уже бесит. Приходишь домой, а там малознакомый мужик сидит и что-то в ноуте своем печатает. Надо было бы в отель его устроить и тоже на расходы списать, но дело в том, что списывать это одно, а реально тратить оборотку, уже другое. Может, на что-то не хватить. Так что сначала кредит, потом переселение. Джимми с Сандрой сегодня не было, так что катались мы с Анитой вдвоем, причем больше по самому променаду, туда и обратно, дыша морским воздухом. На пляже еще люди, местами музыка играет, на воде отблески еще высокого, но уже опускающегося солнца. Но в основном ритуал соблюли. Час покатушек и дальше к фургончику на теплый парапет набережной. «В выходные со мной поедешь?» — спросила Анита. «В субботу. В воскресенье с утра пораньше поеду в Китай». «Надолго?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Не думаю, что надолго. Объедем поставщиков, посмотрим товары и все. И сразу обратно. Через неделю должны по финансированию решения принять. А сегодня что?» Я взял запасную одежду, засмеялся я, похлопав по рюкзаку, так что сможем куда-нибудь выйти, и с утра мне не придется надевать вчерашнее. У меня прямо над магазином сдается студия. Ты бы лучше туда переехал, и нам было бы проще друг к другу бегать. Еще мне в Ваните нравится то, что она не заводит разговор о совместном проживании. И даже, как мне кажется, не совсем нравится то, что я остаюсь до утра, да и сам я не любитель чужих постелей. Мне в них спится плохо. И с утра я люблю быть предоставленным самому себе, а не сталкиваться на кухне с невыспавшейся женщиной. Хочется молчать, пить кофе и смотреть в интернет, а не вести вежливые разговоры. Все же прожить холостяком до сорока привычки уже устаканятся. И сколько они хотят? Она, ее Дженни зовут, у нее этот дом и соседний, все под сдачу. Магазин тоже у нее я арендую. Я спрошу, думаю, что сотни две, не больше, это просто студия и небольшая а машину во двор можно ставить, моя как раз так и стоит. «Уточни, если не трудно. Там, где я сейчас, все же не слишком удобно, особенно теперь». Я обнял ее за плечи и поцеловал в висок. «А почему ты там не живешь?» Занято было, когда снимала магазин, а потом решила не переезжать, слишком легко будет вытаскивать меня на работу. От дома Аниты до Solaris Optics примерно квартал, 3 минуты пешком. Кстати, Восточный бульвар еще и место красивое, в отличие от нашей пыльной промзоны. Да, съеду к черту, а ту квартиру? Да пусть пока аренда не кончилась, там Тимир Фархадович живет, а дальше видно будет. Если разорву контракт досрочно, потеряю депозиты, но там немного, так что можно смириться. И лучше две сотни за маленькую студию, но в центре, чем столько же за большую квартиру, но черт знает где. «Знаешь, я прямо сейчас ей позвоню и спрошу, что гадать?» — спохватилась Анита и вытащила из чехла на плече телефон. Она нашла нужный номер, позвонила, довольно долго ждала, и когда уже собиралась отключиться, ей на том конце ответили. «Дженни, привет, это Анита!» «Да, да, как ты? Как Ирвин?» «Да ты что, давно? Отлично! У меня прекрасно, да! Слушай, ты студию над моим магазином пока не сдала? Нет? И сколько ты за нее?» «Так, за один? Хорошо. Да, есть мой друг. Да-да. Да, хорошо очень. Что?» Разговор в таком стиле шел еще минут пять, после чего Анита повесила трубку и повернулась ко мне. «Студия сдается. 200 депозит за месяц. Минимальный контракт год. Если съезжаешь раньше, то депозит не возвращается. Сможем посмотреть место завтра в двенадцать. Она подъедет». «Согласен», — сразу кивнул я. «Буду звонить в магазин регулярно». «Зачем?» «Чтобы ты поднималась на несколько минут время от времени. По делу. В рабочее время услуга платная. Я тебе скидку сделаю». Она ударила меня кулаком в бок. Мы с Анитой провели пятничный вечер, как нормальные люди их тут обычно проводят. То есть и в ресторан сходили, и в баре посидели, все в том же Тринидаде. А потом ушли к ней домой, как вдруг зазвонил телефон. Незнакомый номер. «Слушаю», — ответил я. Хм, «Александр Васильевич?» Послышался какой-то осторожный голос технолога. «Я сожалею, что беспокою, но здесь какие-то люди стоят у вашей машины. И я не знаю, что делать. Звонить в полицию, но они пока ничего не делают». «Это могут быть неприятности. Даже, скорее всего, они и есть. Как то не сообразил, что если он будет жить в моей квартире, то может заодно собрать на себя и мои проблемы?» «Хм, вот что, они вас видят?» «Не думаю, свет, выключен и жалюзи прикрыты. Я смотрю через щелку». «Тогда так сделайте. Вы вообще стрелять умеете? Оружие у вас есть?» «Нет, но стрелять немного умею. А зачем?» «На всякий случай. Зайдите в мою комнату, возьмите в шкафу с верхней полки пистолет, и пусть будет у вас насовсем. И просто понаблюдайте за людьми. Если они попробуют что-то сделать с машиной, то позвоните мне. Если захотят войти в дом, то вызывайте полицию и не стесняйтесь стрелять, а я скоро буду». «Хорошо». Его голос звучал все так же вежливо и деликатно. Я встал и начал быстро собираться. «Ты куда?» — спросила Анита, лежавшая на животе, на кровати и болтавшая ногами. «У технолога там техническая проблема небольшая, но он без меня не разберется. Я туда и обратно, скоро вернусь». «Возьми мою машину, вон ключи у зеркала», — Анита показала рукой. «Проще на велосипеде, разомнусь еще заодно. Я быстро, никуда не уходи, лучше даже не одевайся». Нагнувшись, я поцеловал ее в губы и вышел из квартиры. Большой разницы в скорости между велосипедом и машиной в городе нет, но на велике в паре места можно проехать там, где на машине не получится, так что я на нем еще и быстрее доберусь. И подъеду тихо, что тоже немаловажно. Неплохо бы этих странных людей прямо на месте и прихватить, на горячем, так сказать. Они там меня ждут или решили бомбу заложить. Хоть бы дождались, так будет проще для всех, в том числе и для них. Напрямых разгонялся. Асфальт шуршал под колесами, тихо пощелкивала цепь. У поворота к дому, у забора промзоны я остановился. Свалил в велосипед в высокую траву и дальше пошел пешком, стараясь не идти по прямой, а обойти забор против часовой стрелки. Если меня там кто-то еще ждет, то с этого направления меня будут ожидать в самую последнюю очередь. На углу остановился. Осторожно выглянул. Машины вижу. И наши, и две остальные, стоящие обычно на пустыре, но возле них никого. Вроде. Подождал еще, приглядываясь. Нет, точно никого. Достал телефон, набрал технолога. «Я уже здесь. Они ушли, и я слышал, как машина уехала. Постояли минут десять и ушли. Понял, тогда я сейчас зайду». «Ну и кто это мог быть? Случайные люди или все же не случайные?» «Я склонен верить во второй вариант. Только чего они ждали?» «Вот этого я до конца не понял». «Ладно, заберу отсюда Патрик, нечего ему тут стоять и к новому сотруднику лишних людей приманивать». Пистолет лежал на обеденном столе, но сам Тимир Фархадович выглядел спокойным. «Они просто стояли и заглядывали в машину через окна, потом отошли в сторону, а затем ушли. Сколько их было? Я двоих видел. А как вы их заметили? Покурить хотел выйти?» Он показал на пачку сигарет, лежавшую на тумбочке у входа. И в последний момент в окно глянул. Черт его знает, кто это, пожал я плечами. Ладно, я тогда машину заберу, заеду завтра днем или позвоню, а послезавтра рано утром. Мы тогда выйдем на Махиндре. Вдруг там что-то загрузить придется. Хорошо, я буду готов. Удачи, попрощался я. Прихватил еще вещи на завтра и уехал. Ничего не случилось пока.